Краткая вспышка домашнего хаоса прекратилась, как только все взрослые сели за стол, а дети с деревянными мисками и ложками собрались у очага. Несмотря на духоту, ароматный пар от лука, молока, морепродуктов и свежего хлеба, окутавший комнату, вызывал приятное предвкушение. Последними уселись мужчины. И в этот момент их приглушённая беседа резко прорвалась. Я бросила на Джейми вопросительный взгляд, но он лишь коснулся моего плеча и кивком показал на очаг, шепнул потом. «В смысле, не при детях?» Фергюз едва слышно прокашлялся, однако ребята, сидевшие у чага, сразу замолчали – Он улыбнулся, и те склонили головы к сложенным вместе ладоням. «Благослови нас, Боже!» – произнес Фергус по-французски. эти щедрые дары от Господа нашего Иисуса Христа!» «Аминь!» – прошептали все вместе, и в комнате восстановился поток беседы. «Тебе скоро обратно на службу, Ян?» – поинтересовалась Марсали, заправляя влажный локон светлых волос под чипец. «Да», – ответил он, – «но не войска Вашингтона пока что». «То есть ты перешел на сторону противника?» – изумился Джейми. «Или британцы просто больше платят?» Это звучало издевательски. ен не получил ни цента и честно сказал, ничто и не надеялся. Конгресс не спешил с выплатами, а уж временный командующий, подавший в отставку, наверняка был в самом конце их списка. Йен прикрыл глаза от удовольствия, пережевывая устрицу и, проглотив, снова открыл их и вытер молоко с подбородка. «Нет», – спокойно ответил он. «Я повезу доти в Нью-Йорк повидаться с отцом и лордом Джоном». Все, кроме болтавших у камина детей, вдруг замолчали. Дженни глянула на Рэйчел. Та держалась невозмутимо, хотя уже не выглядела такой же счастливой, как и раньше. Ее лицо не выражало удивления, значит, она была в курсе. «Зачем это?» Полюбопытствовал Джейми. Надеюсь, она не передумала насчет Дензела. Вряд ли он стал ее поколачивать. Рэйчел усмехнулась коротко, но громко, и все присутствующие немного расслабились. «Не думаю», — сказала она. «Похоже, Дойтси довольна своим раком а мой брат тем более». Взгляд Рэйчел оставался веселым, хотя лицо приняло серьезное выражение, когда она смотрела на Йенна и затем на Джейми. Ее старший брат умер. Попал в плен в Нью джерси Другому брату Генри вчера пришло письмо с подтверждением смерти, но он пока не готов к такому дальнему путешествию, особенно учитывая опасность на дорогах. А Дотти хочет быть рядом с отцом. Джейми сурово посмотрела на Рэйчел. Ее взгляд стал еще более суровым, когда она обратилась к Йенну. Учитывая опасность на дорогах, спокойным, как у Джейми, тоном повторила Джейни, однако все почувствовали ее настрой. Я налыбнулся матерью, отломил себе кусок хлеба и макнул врагу. «Не волнуйся, мам. тот одни знакомые ребята едут на север и согласились проложить свой путь через Нью-Йорк. С ними мы будем в безопасности». «Что еще за ребята?» – с подозрением спросила Дженни. «Квакеры?» «Магавки!» – улыбка Ена стала еще шире. «Можем сходить к ним после ужина. Ты, я и Рэйчел. Они будут рады с тобой познакомиться». «Честно скажу». «За всё время, что я знаю Джейнни Мюррей, я ни разу не видела её ошеломлённой. Джейми трясся с трудом, сдерживая смех, да и мне пришлось опустить взгляд тарелку, чтобы не прыснуть. И всё-таки Джейни так легко не пробьёшь». Она сделала глубокий вдох, прогнала Ролла, который тыкался носом ей в колени, и невозмутимо ответила «С удовольствием, Фергюс». «Передашь мне соль?» Несмотря на жизнерадостную атмосферу за столом, я не могла выбросить из главы слова Рэйчел о погибшем брате доти Бенджамине. Грудь сдавила от невероятно острой боли, словно мое сердце связали колючей проволокой. «Ты когда-нибудь заключаешь сделки с Богом?» «Если Хелл...» и заключила такую сделку, на небесах ее явно отвергли. Господи, Хэлл, прости. Так жаль, Бенджамина, сказала я, обращаясь к Рэйчел. Ты в курсе, что с ним случилось? Она качнула головой, и когда свет огня оказался прямо позади, на ее лицо упала тень от копны темных волос. Генри получил письмо от их брата Адама, а тому, кажется, прислали весточку кто-то из штаба командира Клинтона. Послание было кратким. Автор выражал соболезнования в связи с кончиной капитана Бенджамина Грея, британского военнопленного, заключенного в лагерь Миддлурбук в Нью-Джерси и просил передать горестное известие его семье, Родные подозревали, что он погиб. Теперь же, не осталось никаких сомнений. О лагеря Миддлбрук называют местечко в горах О'Чунг, куда Вашингтон отвел свои войска после битвы при Браунбрук, заметил Фергюс. Правда, солдаты покинули его еще в июне прошлого года. Как же там оказался капитан Грейт? «Вряд ли войска передвигаются вместе с пленными», – отмахнулся Джейми. «Если только не захватывают их как раз по дороге». Фергюс кивнул, соглашаясь, но продолжил о чем-то размышлять. Пока он молчал слово взяла Марсали. «Кстати», – обратилась она к Йену, показывая на него ложкой, «зачем твоим друзьям нужно на север? Это никак не связано с резней в андрудстауне Дженни внимательно посмотрела на сына. «Связано!» – неохотно ответил ен однако его голос звучал спокойно. «А вы откуда знаете?» Марсалей Фергюс одновременно пожали плечами, и я невольно улыбнулась, на мгновение забыв о несчастной судьбе сына Хэлла. «Нам все время присылают письма с новостями, которые мы печатаем», – объяснил Фергюс. Вот и об этом сообщил некто осведомлённый. «И что же твои друзья намерены делать?» – поинтересовалась Джейми. «А самое главное», – добавил Джейми, повернувшись, чтобы посмотреть на Йена, – «что намерен делать ты?» Я же следила за выражением лица Рэйчел, сидевшей на другом конце стола. Ее брови слегка нахмурились, но от тревоги не осталось и следа, когда Йен решительно ответил «Ничего». Сочтя свой тон слишком резким, он откашлялся и сделал глоток пива. «Я никого там не знаю и не собираюсь переходить на сторону Британии, чтобы сражаться вместе с Тайнденага. Ни за что!» Ян поставил кружку. Я прослежу, чтобы Дотти попала в Нью-Йорк, а затем отправлюсь туда, где будет войско Вашингтона. Он улыбнулся Рэйчел, и его симпатичное лицо вдруг переменилось и стало поразительно красивым. В конце концов, пора получить свои деньги за службу. Мне ведь надо содержать жену. «Тогда мы можем взять тебя с собой», предложила Марсали Рэйчел. «На то время, когда Йен будет в отъезде». Не успела я задуматься о том, где разместить Рэйчел. Изобретательная Марсали обязательно бы что-нибудь сообразила. Как-то покачала головой в ответ. Распущенные волосы Рэйчел едва слышно зашуршали о платье. «Я поеду с Йеном». «Мы с Ролла дождемся его в лагере у моего брата. Я там пригожусь». Она сжала и распрямила свои длинные пальцы, после чего с улыбкой сказала мне. «Вот Клэр понимает, как много удовольствия приносит полезное занятие». Женя издала неподдающийся описанию горловой звук, а Марсали фыркнула, но безлобно. «Еще как понимаю», – сказала я, не отводя глаз от кусочка хлеба, который намазывала маслом. «И чем бы ты хотела заняться там, Рэйчел? Кипятить белье? Или вскрывать нарывы на заднице мистера Пинкни?» Рэйчел засмеялась, и тут появился Анри крестьян с пустой миской. Так что ей не пришлось отвечать. Поставив тарелку на стол, мальчик сонно зевнул и покачнулся. И правда, малыш, уже поздно. Мать взяла его на руки и стала покачивать. Опуская головку, папа скоро отнесет тебя в кровать. Принесли еще пиво. Девочки собрали пустые миски и положили ведро с водой. Жермен выбежал на улицу, чтобы немного поиграть с друзьями, пока совсем не стемнело. Ролла свернулся калачиком у огня. И беседа за столом продолжилась на общие темы. Тёплая рука Джейми покоилась на моем бедре. Я прильнула к нему, положив голову на его плечо. Он сжал мою ногу и улыбнулся. Хотелось поскорее подняться наверх, где нас ждал не самый удобный соломенный матрас, свобода обнаженных тел и перешептывание во браке. Однако мне было хорошо и просто сидеть рядом с ним. Рэйчел говорила с Вергюсом, пока Марсали укачивала темноволосого Анри Кристиана, который уже засыпал у нее на руках. Я внимательно рассматривала Рэйчел, но никаких признаков беременности пока не видно, даже если, к моему изумлению, я вдруг заметила кое-что другое. Я помогала Марсали, когда она была беременна Андре Кристианом, и сейчас ее щеки раскраснелись не из-за жары в комнате. Более того, у нее слегка припухли веки, да и лицо, как и все тело, словно округлилось, на что я просто не обращала внимания. В курсе ли Фергюс? Он сидел во главе стола и с любовью смотрел на Марсали и сына. Джейми наклонился, чтобы сказать что-то Ену по другую от меня сторону. Его племянник тоже поглядывал на Марсали с Анри Кристианом, а его взгляд был полон тоски, которая поразила мне самое сердце. Я разделяла его тоску, ведь мне так не хватало Брианы, а еще Роджера, Джема и Мэнди. Я надеялась, что все в порядке, но от мысли о том, как они далеко, горло подступил ком. «За семью можно и умереть с радостью», — сказал Хелл в ту долгую ночь, когда я помогала ему дышать. «Хотя в то же время думаешь, господи, я хочу жить. Что с ними станет без меня?» его. Губы тронула грустная улыбка. «И ты прекрасно понимаешь, что ничем не поможешь. Они должны сделать всё или придумать сами». Он был прав. Только тревожно от этого не меньше. Наверху было жарко и тесно. В комнате, пропахшей соломой, все еще витали ароматы ужина, к которым примешивался едкий запах чернил, бумаги, калинкора и кожи, накопившийся за день. Я поднялась по лестнице и поспешила открыть погрузочную дверь, которая выходила на мощеный переулок за типографией. Сильный порыв филадельфийского ветра Растрепал стопки бумаг И принес с собой дым От десятка труб ближайших домов зловоние от платной конюшни И опьяняющий смолистый запах листьев Коры деревьев, кустарников и цветов Наследие Уильяма Пэнна Сохраняйте один акр леса На каждые пять вырубленных Завещал он в своем указе. Пусть основанная им Филадельфия Не так уж строго следовала его совету, Город все равно был очень зеленым. «Храни тебя Бог, Уильям!» Сказала я, как можно быстрее сбрасывая верхние одежды, Несмотря на духоту и высокую влажность, Дул легкий ветерок, скорее бы он коснулся моей кожи. «Как мило с твоей стороны, Саксоночка!» – отозвался Джейми, забравшись по лестнице. «Почему ты вдруг о нем вспомнила?» э, «Что? А, Уильям дошло до меня. Это я не о твоем сыне. Хотя, конечно же, я не знала, как оправдаться, но Джейми, похоже, не слушал, так что я спросила. Ты думал о нем?» да признался он, помогая мне со шнуровкой. «Когда рядом столько детей, и всем так хорошо вместе!» Джейми замолчал и нежно прижал меня к себе, затем уперся лбом мою голову и вздохнул. Даже волосы вокруг моего лица раздребались. «Тебе хочется быть частью всего этого!» — тихо сказала я, касаясь его щеки. «Частью семьи!» «Если бы, да кабы!» Он разомкнул объятия, и я заметила его кривоватую улыбку. Сюда доходил свет из кухни. «Из репы можно было бы сделать шпагу!» Я засмеялась и сразу же бросила взгляд на стопку Библии, где Джейми обычно складывал свое оружие. Кинжал, револьверы, дробь и всякое-всячное из его спорона были на месте, Однако шпаги я не увидела. Присмотрелась получше, все верно. Шпаги нет. Я ее продал, как ни в чем не бывало, сообщил Джейми, заметив мое удивление. Хоть какой-то прок от войны. Можно получить неплохие деньги за качественное оружие. Я хотела возразить, но промолчала. Джейми всю жизнь расставался с оружием. Ножи и револьверы будто приросли к нему. Однако не стоило умолять его достоинство из-за отсутствия шпаги. Вряд ли она ему понадобится вне поля боя. А вот деньги нам точно нужны. «Хочешь купить другую, когда доберемся до Уилмингтона?» – предложила я и помогла Джейми расстегнуть брюки. Они заскользили по его стройным бедрам и упали на пол у ног. «Вот бы Уильям однажды сказал правду, обри ее семье. Ты скажешь ему?» «Если он когда-нибудь приблизится ко мне, не пытаясь убить, то да, возможно», печально улыбнулся Джейми, «но вряд ли я сообщу ему всю правду». «Ну, не сразу, это верно», поддержала я. Теплый ветерок зъерошил его волосы, полурубашки и оправила пальцами по смятому льну, теплому и влажному от его тела. «Почему бы тебе не снять ее?» Джейми внимательно окинул взглядом мое тело. «На мне осталось лишь сорочка и чулки». «Тогда и ты раздевайся», — с улыбкой сказал он, — «чтобы все было по-честному». Обнаженная Клэр с ее белоснежной кожей прекрасна, как французская статуэтка. За окном сгущались сумерки, ее кудрявые волосы грозовым облаком окутали плечи. Джейми хотелось просто стоять и смотреть на нее, но еще сильнее быть внутри.